По дороге в суд Ксюша мечтала, что произойдет какой-нибудь катаклизм и ее выступление отменится. Например, наводнение. Почему бы нет? Ведь дамбу еще не достроили. Фонтанка выйдет из берегов и людям сразу станет недоправосудие. Но река мирно плескалась в своих гранитных берегах, метеориты с неба не падали, и здание суда, к большому Ксюшному сожалению, не ушло под землю. Выглядела она, естественно, как последняя дура в своей форме с комсомольским значком. А когда мама подвела ее к прокурору, тот вдруг захохотал. «Решили прокурору последний звонок устроить? Уважаю черный юмор!» Ксюша хотела огрызнуться, но мама резко дернула ее за юбку. Она с большим трудом узнала в подсудимом того самого дядьку из разбитой машины. Теперь он был не жутковатый, без пяти минут мертвец, а очень красивый мужчина, сильно похожий на коммуниста из фильма «Коммунист». И от этого на сердце у Ксюши стало еще тяжелее. Она специально прошла мимо него, но он равнодушно скользнул взглядом. Не узнал. Что ж, неудивительно, тогда он был без сознания, а передачу до 16 и старше он не смотрит, и журнал «Костер» явно не читает. Ксюша раньше не бывала в суде, и в другое время ей было бы любопытно, как оно происходит. Но сейчас от волнения она с трудом воспринимала окружающую действительность. Сначала ее завели в зал, отметили, как на уроке. а потом сказали выйти и ждать в коридоре, пока вызовут. Мама объяснила, что это делается для того, чтобы свидетели не могли слышать показания друг друга. Ксюша пожал плечами. Конкретно в этом случае формальности можно было и не соблюдать. На противоположной стороне коридора устроился тот симпатичный усатый дядька, который распоряжался на месте аварии и страховал ее с огнетушителем, и вообще поддерживал и ободрял. Ксюша улыбнулась ему, хотела подойти, но он только коротко кивнул и уткнулся в газету. Ей стало обидно, что такой взрослый хороший человек тоже будет врать, как и она. Мама обняла ее за плечи и притянула к себе. Давно она так не делала, с тех пор, как Ксюша болела пневмонией, и когда уже почти поправилась, ей прописали уколы витаминов для укрепления организмов, и мама водила ее в поликлинику. К процедурному кабинету всегда была длинная очередь, и пахло оттуда странно. Не противно и не как из бабушкиной аптечки, а просто не по-человечески. Уколы были такие больные, что Ксюша так к ним и не привыкла. Каждый раз боялась, и то хотелось побыстрее отмучиться, то наоборот, чтобы очередь как можно дольше не подходила. В углу рос пыльный фикус, а на стенах были очень плохо нарисованы винни и пятачок с таким зверским выражением морды. что невольно вспоминался анекдот «Передайте ему, что приходил дикий страшный кабан-полтинник». Мама тогда тоже обнимала Ксюшу, погладила по плечу и ничего не говорила, но становилось немножко полегче ждать. Так, наверное, и сейчас. Вранье на суде будет как тот укол. Просто подойти к трибуне, или как там называется эта штука, и отторобанить текст, не глядя на подсудимого и вообще по сторонам. и смириться с тем, что будет больно и неприятно. Зато потом сплошная польза. Их должны были пригласить первыми, раз Ксюша несовершеннолетняя, но вызвали другую тетку. Мама встала, что-то хотела сказать секретарю, но та быстро захлопнула дверь. Безобразие. Мама опустилась на свое место. Целый день, что ли, сидеть, а у меня, между прочим, работа. Ксюша промолчала, и мама снова обняла ее. «Не бойся, все будет хорошо». Смотря что под этим понимать, вздохнула про себя Ксюша. Усатый поднялся и пошел к массивной дубовой двери, на ходу вытаскивая сигареты. Ксюша пожалела, что не курит. Сейчас бы самое то успокоится. Она однажды попробовала в восьмом классе, когда сама киса пригласила ее в соседний со школой двор и угостила сигареткой. Конечно, Ксюша взяла и даже затянулась красиво и мечтательно, как в кино. Но через минуту у нее закружилась голова и затошнила. Она чуть сознание не потеряла, но киса сказала, что сначала так у всех, а потом привыкаешь, и ушла. А Ксюша осталась сидеть, хватая ртом в воздух, как рыба, и молясь только о том, чтобы ее не вырвало. Она не собиралась сдаваться, а наоборот, готова была терпеть муки привыкания, потому что Курева определенно придает жизни смысл. Ты выглядишь взрослее, умнее, интереснее, и больше общих тем появляется в общении с нормальными ребятами. и надо скрываться от взрослых, делать тынички, жевать конфетки и сухой чай, чтобы предки не запалили по запаху. В общем, появляется много увлекательных занятий, помимо непосредственно курения. Она решила потренироваться одна, но со своим всегдашним везением напоролась на директора именно в тот момент, когда покупала сигареты в ларьке «Союзпечать», куда он направлялся с той же самой целью. Ксюша приготовилась к казни, ведь ясно, что директор не только на наорет, но и сообщит маме, а там конец. Но он даже сигареты не отобрал, а очень спокойно сказал, что она, конечно, может курить, это ее выбор, но было бы очень неплохо, если бы она поняла, что вредит только самой себе и никому другому. Болеть будет она, и плохо пахнуть изо рта будет у нее, так что ей и решать. После такого напутствия курить стало скучно, и Ксюша выбросила пачку в первую же урну. а сейчас бы очень не помешала ей эта пагубная привычка. На душе было так серо и тяжело, что Ксюша закрыла глаза и принялась молиться, чтобы в здании суда начался хоть маленький пожар, или все равно что, лишь бы до ее показаний не дошла очередь. Даже умереть было бы сейчас лучше, чем входить в эту дверь, которая, зараза такая, откроется с минуты на минуту. Кажется, она задрожала, потому что мама обняла ее крепче. Вдруг совсем рядом раздались тяжелые шаги, и, открыв глаза, Ксюша увидела директора. «Примчался, как только смог», — улыбнулся он, и Ксюша невольно хихикнула. Таким нелепым показалось ей быстрое и легкое слово «примчался» в отношении директора. Мама встала сама и подняла ее. «Простите?» Из суда затребовали педагога. «Галина Васильевна хотела ехать, но я решил сам. Дело-то ответственное. Ты как, Ксюш, не возражаешь?» Она отрицательно покачала головой, а кошки на душе заскребли еще сильнее. Единственный раз в жизни ей было бы приятнее видеть пылесоса, чем директора, потому что врать при этой дуре было бы намного проще. Но судьба вечно подкинет ей. «Вот и умница», — улыбнулся директор. «Задача, Ксения, перед тобой поставлена ответственная. Но я знаю, что ты справишься. Просто говори только то, в чем ты уверена, и ни в коем случае...» не додумывай. «Спасибо, но я уже подготовила дочь к выступлению», процедила мама. «Не сомневаюсь», директор кивнул, как в фильмах делали белые офицеры. «В общем, Ксюша, мы с твоей мамой будем рядом, и ты в любую секунду можешь спросить у нас помощи и совета».